— Олеж, ну ты где есть-то? У нас прием через десять минут вообще-то. Раздался недовольный Янкин голос, стоило ответить на ее шестой по счету звонок. — Ян, ну в пробке стоим. Что я сделаю? — Ой! — чуть ли не рыча протянула она. — Я тут чокнусь. Врачихи надушились, как будто на парад. Меня тошнит. Это пипец какой-то. Не мог, что ли, пораньше выехать? Я и так выехал пораньше. Как можно спокойнее, ответил я, в очередной раз прося у Боженьки терпения и сил. На седьмой неделе у Янки начался токсикоз. И вот уже больше месяца она выносила мне мозги по поводу и без. Нет, я все понимал. Плохо ей, тяжело, все раздражает. Но порой она становилась просто невыносимой. Особенно, когда врубала королеву и требовала все, что ей в голову взбредет. Вот как сейчас, например. «Ну, включи мигалку, в конце концов. Для чего она вообще нужна?» «Если я буду каждый раз ее включать...» Начал было я, но она даже слушать не стала. «Гладышев, каждый раз будет потом. А сейчас ты впервые увидишь своего ребенка. Так что давай!» «Ладно, малыш, включу. Только не заебывай, пожалуйста. Закончил я про себя». «Иди в машине пока посиди, чтоб не тошнило. Я скоро подъеду», — пообещал и жестом попросил водителя включить мигалку. «Ладно, только приезжай быстрее. Мы соскучились», — тяжело вздохнув, мягко попросила моя девочка, отчего меня, как и всегда, захлестнула нежностью к ней. И стало стыдно за свое раздражение, которое я, конечно же, никоим образом не демонстрировал, но испытывал довольно часто. Как оказалось, свыкнуться с капризами и психами беременной женщины, да еще и готовящейся к свадьбе на 400 человек, задача не из простых. Но я старался, очень старался. Впрочем, хватало лишь одной мысли, что моя девочка носит моего ребенка, чтобы успокоиться и дать себе мысленного леща. Ведь я как ненормальный хотела этого малыша. Может, это прозвучит кощунственно по отношению к Леське и Сашке, Но только этот ребёнок стал для меня по-настоящему желанным с самых первых секунд. А узнал я в тот же вечер, когда сделал Янке предложение. Мы тогда только приехали домой. Малыш любовалась кольцом и всё никак не могла успокоиться. Плакала в три ручья. Мне же становилось не по себе от того, что я так затянул с этим делом, что теперь у моей женщины истерика. «Конечно, я мог бы организовать всё раньше». Какой-нибудь ужин в экзотическом месте, типа скалы Тролунга, или, например, миллион роз под окном с Леди Гагой. Вариантов, чтобы не сильно заморачиваться, было масса. Но мне хотелось чего-то особенного для моей Яночки. Чего-то такого, что будет не просто красиво и ахово, а как-то связано с историей наших отношений. Поэтому пришлось поломать голову. Но в конечном счете меня озарило и получилось, как и я хотел. «Охренеть, чё?» Моя девочка была счастлива, ну а я был счастлив вместе с ней. Хотя, надо признать, все эти вставания на одно колено и прочий романтик несколько претил моей натуре. Но чего не сделаешь ради любимой женщины. «Олеж, мне нужно тебе сообщить кое-что важное». Успокоившись немного, неуверенно и как-то даже со страхом предупредила она. Я почему-то подумал, что речь пойдет о ее желании получить высшее образование, поэтому решил облегчить ей задачу и сказал. — Да, я все знаю, малыш, и не против. Это твое право. — Как знаешь? — ошарашенно выдохнула она и взволнованно уточнила. — А кто тебе сказал? — Ну, мать твоя. Отозвался я с легким недоумением, не понимая, что в этом такого страшного. «И когда?» «Вчера». «И ты поэтому... поэтому решил сделать предложение?» — выдала она какой-то бред. «А связь какая?» Гgiava, a -a. A — нахмурившись, поинтересовался я, начиная понимать, что говорим мы совершенно о разных вещах. «А ты о чем вообще?» — сообразила малыш то же самое. «Я о твоей учебе, а ты — протянула она и, улыбнувшись, покачала головой. «То есть ты ничего не знаешь?» «Да чего не знаю-то?» Начали меня раздражать все эти загадки. «О чем ты толкуешь?» Она взволнованно прикусила губу и, помявшись еще минуту, положила рядом со мной футляр под браслет. «Что это? подарок что ли?» Окончательно запутался я, ничего не понимая. «Надеюсь, что да». Пожала она плечами и нервно улыбнулась. Я не стал тянуть, Открыл футляр и уставился, как баран, на новые ворота на тест с двумя полосками. Мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, что к чему и когда это произошло. Губы дрогнули в улыбке. Я еще ничего толком не осознал, не вдумался, но уже чувствовал радость. Да, я был рад. Просто рад и все. Да и почему, собственно, нет? Моя любимая женщина беременна. У меня куча денег, возможностей, сил, энергии. Что еще для счастья надо? Только не мешать и позволить себе быть счастливым. И я позволил. Поднял взгляд на мою застывшую Янку и не смог сдержать улыбку. От волнения она покусывала свои губы и с такой силой стискивала руки, что, казалось, сейчас вывернет пальцы. В это мгновение она напоминала мне провинившуюся школьницу, И это, с одной стороны, вызывало умиление, а с другой было укором. Разве нормально, что женщина со страхом и напряжением ждет реакции своего мужчины на новость о беременности? «Нет, конечно. Я понимал, что поставил себя слишком жестко и следует сбавить обороты, поэтому сделал себе пометку на будущее». а после поспешил, наконец, выразить свою радость и успокоить мою девочку, чтобы она не беспокоила нашего ребенка своим нервяком. «Малыш!» – расплылся я в счастливой улыбке. «Это, конечно, неожиданно!» «Я знаю, прости. Так вышло. Оказывается, таблетки с антибиотиками нельзя было. Я не знала и... Вот...» Протараторила она, как бы оправдываясь, что вновь покоробила меня. «Януль!» — притянул я ее к себе и, заглянув в глаза, погладил ее по щеке. «Это неожиданно, да. И я не думал даже, но...» «Тем не менее, я очень рад». «Правда?» — выдохнула она со слезами. «Ну, конечно, малыш. Моя любимая женщина подарит мне еще одного ребенка». Как я могу быть не рад? Пожурив ее, обнял одной рукой, а другой скользнул по пока еще плоскому животу, представляя, что скоро он округлится, и я, наконец, смогу его потрогать, как мечтал, когда она была беременна Сашкой. Янка накрыла мою руку и опять разревелась. Я же теперь понял, отчего у нее в последнее время глаза постоянно на мокром месте. Да самочувствие неважнецкое. «Малыш, ты уже была у врача?» «Да. Все хорошо, не волнуйся. Уже даже срок поставили. Три недели». Поделилась она. «Я же ужаснулся, поняв, что когда произошла та кошмарная сцена, она уже была беременна. А что, если бы я не остановился? Что, если бы изнасиловал?» Страшно даже представить. Меня передернуло от самого себя». И, сжав ее крепче, мысленно поблагодарил за то, что она нашла в себе силы и мудрость угомонить меня, идиота. «Спасибо, моя девочка. Я даже не знаю, что сказать. Ты, как всегда, уделала меня. Я со своим предложением и рядом не валялся». Поцеловав ее легонечко в губы, пошутил я. «Королева и ипотажа! Чего ты хочешь?» Со смешком парировала она. — Это точно. Но, как кто-то говорил, счастлив тот мужчина, который получает больший сюрприз, чем приготовил сам. — Ред Батлер, Олеженька, говорил это с сарказмом, — иронично заметила Янка. — Ну, Ред баттлер может, и с сарказмом, а я искренне. — Неужели? — Конечно. Что еще за вопросы? — возмутился я. — Ладно, все, молчу. Примирительно подняла на руки, расплываясь в счастливой улыбке. — Вот и молчи. Пошли лучше, я познакомлюсь поближе со своим ребенком. Потянул я ее в спальню. — Как? — засмеялась она, когда я уложил ее на кровать. — А вот так. Приподняв футболку, прикоснулся губами к ее животу и целуя прошептал. — Привет, малышка. Это твой папа. Янка засмеялась и, погладив меня по голове, весело поинтересовалась. «С чего ты взял, что это она?» «С того, что я так хочу», — подмигнув, припомнил я ей и насмешливо добавил. «Не все же тебе хотеть». «Ой, ну, конечно. Хочи на здоровье, Олеженька. Кто тебе же не дает? Вот только посмотрим, что покажет УЗИ». «Ты посмотришь, а я и так знаю, что это доченька. Да, Анечка?» «Папа же прав?» — пощекотал я губами упругий животик. Янка взвизгнула и зашлась смехом. «Какая еще Анечка Гладышев?» Просмеявшись, возмутилась она, но скорее для вида. «Такая, малыш, и если угадаю, это даже не обсуждается», — объявил я, не особо, правда, надеясь, что получится настоять на своем. За привилегию назвать ребенка любимым именем Женщины готовы биться не на жизнь, а на смерть. Помнится, когда я хотел Аней назвать Леську, Ленка чуть меня живьем не сожрала, так что пришлось быстренько закатать губу. Зная чайку, я ее даже раскатывать не собирался, но не мог не подразнить мою девочку. Она была такой милой, когда начинала все эти известные разговоры про «Вот родишь сам, тогда и будешь называть». Поэтому следующие два месяца мы постоянно спорили на эту тему. И вот, наконец, настал момент истины. Сегодня нам должны были впервые показать нашего ребенка и определить пол, если получится. Я очень надеялся, что получится. Янка без того была на взводе, слушать же очередной бубнеж совершенно не хотелось. Но куда деваться? Если уж обрюхатил бабу, будь готов к тому, что за девять месяцев она с лихвой отыграется на тебе за это. Эта мысль повеселила, и несмотря на то, что день выдался напряженным и выматывающим, к больнице я подъехал в приподнятом настроении, а увидев свое сокровище на парковке, и вовсе забыл об усталости. Подперев машину, она запрокинула голову назад, слегка прогнулась, отчего платье обрисовало пока еще совсем маленький животик и с едва заметной улыбкой наслаждалась майским солнцем. Без макияжа, с наспех заплетенной косой, перекинутой на одно плечо. И в этом платьице Бэби она была настолько прелестной, что невозможно было оторвать взгляд. И я не отрывал, застыл в паре метров от неё и забыл, как дышать. Женственная, чувственная, манкая – Самая красивая на свете. Она, несмотря на милый образ, излучала сексапильность, сводя меня с ума. Словно почувствовав мой взгляд, она медленно повернулась и, заметив меня, оживилась. Улыбнулась широко-широко, озаряя все вокруг, и легким шагом поспешила навстречу. «Привет!» Поцеловала она меня в губы, но не успел я насладиться ей, как она тут же отстранилась, поморщившись. — Фу, ты опять весь пропах. — Ну зачем? — закатил я глаза. Чокнусь с ней. За последние два месяца я и так полностью перешел на лосьоны, пены, бальзамы и прочие примочки без запаха. От парфюма и вовсе отказался. Но у Яночки каждый раз все равно я чем-то пах. — Не знаю, секретуткой своей, — заявила она, истерев с моих губ свой блеск, продолжила выдавать коленца. Скажи ей, чтоб не душилась этой термоядерной дрянью. Это кошмар. Вот кто бы говорил, не удержавшись, извил я. Чего? обалдела она, но я не позволил развить тему, чмокнул в губы и подтолкнул к клинике. Пошли уже, а то и так опоздали. За те деньги, что мы им платим, можем себе позволить Пробурчала она, и я с ней был полностью согласен. Но уже хотелось поскорее узнать, кто у нас будет. «Кстати, я придумала имя», — лукаво сверкнув глазками, сообщила Янка, когда мы подошли к кабинету. «Держи его при себе, женщина. Я тебе уже сказал, как будут звать мою дочь». Подмигнув, отрезал я и открыл перед ней дверь. «Мечтай, мечтай, Олеженька», — покивала она и прошла в кабинет. Вскоре мы забыли о всяких спорах и завороженно смотрели на экран монитора. Все-таки это непередаваемое чувство, когда впервые видишь своего ребенка. Когда по-настоящему осознаешь, что ты и твоя любимая женщина создали новую жизнь, нового человека. Это ли не магия? Я смотрел на нашего малыша, и на губах расцветала улыбка. В груди же щемило так, что дышать становилось тяжело. Янка и вовсе сидела в слезах, сжимала мою руку и, умиляясь, качала головой, словно не веря, что это наше чудо. Я тоже не верил, никак не мог осознать, что внутри нее происходят такие сумасшедшие трансформации, о которых рассказывала доктор. Слава богу, с малышом все было в порядке. Развивался он, как и положено, в свои 12 недель, и был похож на маленький месяц с острым выделяющимся носиком, как у Буратинки. «А это нормально, что он такой насатенький Словно прочитав мои мысли, спросила Янка. «Конечно, не переживайте даже. Все со временем скорректируется. У таких красивых родителей должен родиться очень красивый малыш!» С улыбкой успокоила врач. «Спасибо!» – расцвела Янка. «Ну что, готова узнать пол?» «Ты готов?» — подмигнув, уточнила моя девочка. «Главное, чтобы ты была готова. А мне уже давно все известно». Продолжил я стоять на своем, хотя, конечно, ни в чем не был уверен. Янка закатила глаза и пояснила докторше. «Наш папа уверен, что это девочка?» «Да», — удивленно воскликнула та в свою очередь. «Обычно папы сыновей себе предсказывают». «Но у нас уже есть сын, так что папа может предсказывать себе, кого хочет», насмешливо отозвалась моя без двух недель жёнушка. Но ну, сейчас поглядим, прав ли папа?» улыбнулась доктор в ответ. Мы же весело переглянувшись, застыли в ожидании разрешения нашего двухмесячного спора. «Что ж, папа, вы оказались правы». «Поздравляю вас с девочкой», — торжественно объявила доктор, вызывая у нас улыбки и неподдельную радость. «Папа всегда прав», — объявил я самодовольно, на что женщины разразились веселым смехом. В кабинет мы с Янкой покидали счастливые, полные впечатлений и эмоций. но съела?» — подразнил я чайку, когда мы сели в машину. «Так я с тобой не спорила», — начала она отнекиваться. Ага, — Ага-ага, не спорила, — покивал я. — Ой, ну все, смотри, не лопни от самодовольства. Настрадамус хренов. — Ты не выражайся при Анечке, а то получишь у меня, — пригрозил я ей и тут же ласково скользнул ладонью по чуть округлившемуся животику. — Никаких Анечек-Гладышев, — накрыв мою руку своей, отозвалась малыш со стервозной улыбочкой. — Ну, это мы еще посмотрим, — пообещал я, и прежде чем она начала возражать, закрыл ей рот поцелуем. Но своего добился только через пару месяцев. И, надо признать, сам не ожидал. Дело было поздним вечером. Мы легли спать. Янка привычно вертелась сбоку на бок, не зная, как лучше пристроить живот. «Спокойной ночи, любимый!» Устроившись, наконец, зевнула она. «Ага, и тебе, малыш!» Отозвался я со скептизмом. Как же, спокойной. Покой нам нынче только снится. Сейчас повертится и начнется. Хочу то, не знаю что, а мне на работу к восьми. Но кого это волнует? Уж точно не Яночку. Вот так заведи себе на старости лет молодуку. Помрешь раньше времени от ее капризов. И точно. Через полчаса, когда я уже почти заснул, подумав, что на сей раз пронесло. Прямо над духом раздалось осторожное. — Олеж, ты спишь? Я спросоне решил, что мне показалось, но когда вопрос повторился, едва сдержал страдальческий стон. Замерев, решил сделать вид, что сплю, но чайке, похоже, это было до фонаря. Откинувшись на спинку кровати, она тяжело вздохнула, жалостливо протянув. Так арбузика охота. Да кто бы сомневался. Отсчитываю про себя до десяти, чтобы ничего не ляпнуть на тему ее охота. Но тяжкие Янкины вздохи сводят на нет мои потуги. Иди до да поешь, там же есть, не выдержав, завязываясь притворством. Мне солененький охота. Ничуть не удивившись моему пробуждению, словно знала, что я не сплю, очередной раз вздыхает она. «Ну, посоли!» – предложил, зная, что с ее отмороженными нынче вкусами вполне в порядке вещей посолить арбуз. После того, как она начала тащиться от запаха бензина и вкуса соды, я уже ничему не удивляюсь. А уж понаслушавшись историй друзей об их беременных торчках, то я вовсе считаю, что Янка у меня еще нормальная. «Да нет, ты не понял!» – скривилась она. Я консервированного хочу. Ну, знаешь, раньше арбузы солили. У меня вот бабушка делала, и я их жутко не любила. А сейчас прям душу бы продала за пару кусочков. И тарелочку супа из кильки в томате, как в садике давали. И оперный театр. Схватился я за голову, представляя это меню. Бедный мой ребенок. Бедная я! — Возмутилась Янка и, похлопав себя по животу, пробурчала. — У твоей Анечки вкусы еще те. — Ага, у Анечки, значит. Подловил я ее, на что она с улыбкой закатила глаза. — Ну, знаешь, ты бы еще чаще повторял, когда мой живот трогаешь. — Да, не зря Павлову Нобелевскую премию дали. Протянул я насмешливо, надеясь, что моя красавица сейчас взбесится и забудет-таки про арбузы и ижа с ними. — Какому еще Павлову? — нахмурилась она, почуяв неладное. — Ты что, про условный рефлексы собак у Павлова не слышала? Он перед тем, как кормить ее, включал свет, и со временем у нее при включении света уже вырабатывалась слю... Не успел я договорить, как мне прилетела хорошая оплеуха. Янка подскочила и набросилась с кулаками. — Ах ты, сволочь! Я тебе не собака какая-то! — шипит она, колотя меня по голове. — Да я же не про тебя! Я просто для справки! — хохочу, уклоняясь от ее ударов. — Я тебе сейчас такую справку выпишу! Потеряешься у меня, физиолог, хренов! «Ну, тихо, тихо, я тебе арбузика хочешь куплю?» Соскочив с кровати, пячусь к двери, пытаясь умаслить мою львицу. «А ты еще здесь?» Подбоченившись насмешливо, уточняет она. «Все, я уже уехал», примирительно подняв руки, направился я в гардеробную. «Вот так возьмись перехитрить бабу, сам потом подпишешься на что угодно, лишь бы только угомонить ее». — А ты куда? — удивился я, когда Чайка вошла в гардеробную и начала переодеваться в спортивный костюм. — С тобой поеду, а то ты все умничаешь, а элементарно купить то, что нужно, не можешь. — Ну, знаешь, маринованные арбузы — это далеко не элементарно. — Конечно, если ты даже зефир от пастилы отличить не в состоянии. Так мы перепирались, пока не сели в машину. Честно говоря, я проклял тот час, когда согласился жить в квартире на время строительства. Как бы все было просто в доме, обслуга под рукой, и не надо никуда самому ехать, и вообще удобно. Но там, понимаешь ли, Алиска пару раз бывала. Интересно, если бы Янка узнала, что в этой квартире она ночевала гораздо чаще, чем в доме, потребовала бы покупать новую? Эта мысль вызывает у меня смешок. «Чего ты ухмыляешься?» — прищурившись, интересуется малыш. «Да так. Отмахиваюсь и завожу машину. Куда ехать-то?» «Сейчас гляну». Достает она телефон и вбивает в поисковик свои маринованные арбузы. Через несколько минут мы едем по указанным адресам и, обойдя шесть супермаркетов, естественно, ни хрена не находим. «Капец! Это издевательство!» «Значит, блок Астелла и какая-то сраная паста из тамаринда у них есть, а маринованных арбузов нет!» Возмущается Янка, сгоря набивая корзину всем, что видит. «Зачем тебе сыр с плесенью? Ты все равно его не ешь!» «Тебе жалко?» — замирает она с куском этого самого блока Астелла, вперив меня раздраженный взгляд. «Да бери, ради бога! Просто ты же его не ела никогда!» Но ну, теперь я ем всё. Это я заметил, чую скоро станешь необъятной торбой. И что разлюбишь? приподняв бровь провокационно уточняет она. Если бы все было так просто, я бы тебя шесть лет назад посадил дома и кормил двадцать раз на дню, как бройлерского цыпленка. Слушай, а вдруг правда, Еда лекарство от любви. Провозглашает она с чувством, сжимая в руке палку колбасы, вызывая у меня смех и волну нежности. Притянув ее к себе, ласково провожу ладонью по ее прекрасному лицу и целую нежно. «Нет такого лекарства, малыш. Да и я не хочу выздоравливать», — шепчу ей прямо в губы, на что она довольно улыбается. И, прищурив свои хитренькие глазки, тихонько спрашивает «Тогда я могу продолжать свою вакханалию?» «Торкай на здоровье, малыш. Главное, смотри, не лопни!» Подмигнув, с усмешкой даю я добро. «Сам ты торкаешь, дурак!» Пихнув меня в бок, смеется она. «Кстати, сало не забудь купить. Че-то охота!» Вспомнил я. «Ага, десять раз!» «Чего еще?» Недоуменно возрился я на нее. — Того, Олеженька, ты вроде как в девяносты лихачить собирался, так что ешь овсянку. Ласково пропела она и, снисходительно похлопав меня по щеке, положила в корзину две упаковки хлопьев. — Дурдом! Вот я встрял! — тяжко вздохнув, покачал я головой. — А как ты хотел? Семейная жизнь она такая. Ты заботишься обо мне, я о тебе, — насмешливо резюмирует Янка. Ага — Ага-ага, сосвет у меня хочешь жить Ну, если тебя Алиска с Ленкой не сжили, то я и подавно. — О, ну да, конечно, — хохотнул я. — Чего? — протянула она с угрозой. — Ничего, пойдем уже, еще надо твои арбузы искать. — Да ты знаешь, — тянет она смущенно, — и я уже знаю. — Я что-то уже и не хочу. — И почему я не удивлен? — Ну, Олеж, давай лучше, правда, сало купим, — предлагает эта лиса, зная, как меня умолить. — Ты в курсе, как я тебя люблю, да? — уточняю ехидно. — Боюсь представить, — театрально вздыхает она. — Вот и не представляй.